Глава 15. Около 10 часов вечера Дипенэк остановился у колодца посредине Мейден Лейн. Отставив в сторону фонари и короткие виллы, он опустил в колодец ведро и глотнул воды, которую запил мощным глотком из кожаной фляжки, добытой из внутреннего кармана. После этого он подобрал своё имущество, обошёл колодец Помахал фонарем, светя на дома и лавке и держа вилы на готове, после чего решил, что это вполне достаточная инспекция. Далее Нэг направился по Мэйден Лейн на запад в сторону Бродвее. Мэтью вышел из-за угла магазина париков Джейкоба Вингейта, где прятался и проводил взглядом неприятного коротышку, шествующего как бантамский петух. Нек был из тех гори констеблей, что создали этой должности дурную славу. Скорый на обвинение в адрес невинного гражданина и скорый на наго при первом же признаке настоящей опасности. Нек обладал ещё и злобным характером. Несколько магистратов, Пауэр в том числе, выносили ему предупреждение, чтобы перестал таскать ключи у тюремщика и приходить мочиться на заключённых, пока они спят. Присматривать за домом преподобного Уэйда оказалось труднее, чем Мэттью рассчитывал. Нек был уже вторым констеблем на Мейден-лейн за час. Первый, Сильвестр Коппинс, был вооружён топором. Было бы нехорошо, если бы увидели, как Мэттью шатается поблизости, но по счастью, между магазином Вингейта и соседним зданием был просвет в 3 фута, чего Мэттью оказал спал недостаточно, чтобы спрятаться. На этих улицах мало домов стояло впритык, и Мэтю подумал, не так ли и маска расщезает из виду от укрытия к укрытию, когда уходит с места преступления. Но сейчас Мэтю показалось, что констеблям было велено совершать обходы быстрее обычного, а это значит, что Лилихорн больше озабочен видимостью, чем защитой жителей, или же сами констебли торопятся. То, что Нек перед тем, как глотнуть из флажки, выпил воды, Дало Мэтью понять, что Каратышка желает остаться в боли в длительном состоянии, чем это было бы нормально для трусливого пьяницы, даже вооружённого вилами. Мэтью хотелось бы иметь лампу, но сегодня вечером он рад был темноте. И ещё ему не помешала бы рапира или пистолет, да хотя бы и проща. Он очень остро чувствовал собственную незащищённость, а потому бдительно оглядывался, чтобы никто не свалился ему на спину из щели, дающую укрытие. Было настоящим безумием оказаться здесь, подумал он уже не в первый раз. Несколько раз он видел прохожих: одни шатались пьяные, другие шли быстрым шагом, стремясь уйти с улицы. Мэттью сомневался, что храбрый констебль выживет после 11, когда растают свечи в фонарях. «Может быть, преподобный Уэйд и не выйдет сегодня, ибо он, хотя и был служителем Бога, отлично сознавал, на что способен дьявол». «Может, действительно, лучше пойти сегодня домой в половине одиннадцатого?» — решил Мэтью, прислушиваясь к тиканью часов в кармане. Но тут его внимание привлекло движение справа, сердце пропустило удар, и он мгновенно отступил в укрытие. мимо быстро прошли два джентльмена с фонарём и с тростью каждый и скрылись из виду нервничает город Нью-Йорк ведь ещё не вышла у ховёртка Гриксби Мэттью, расставшись с Джоном Файвом, ещё немного посидел в галопе и узнал от завсегдатаев, что Ифрем Оуэлс действительно помогает сегодня Гриксби печатать листок работа, которая вполне может затянуться до утра Время шло Майтер решил, что сейчас уже около половины одиннадцатого. На Мейден-стрит всё было тихо. Майтер присел, чтобы дать отдых ногам, потом встал, когда затекли колени. По привычке оглянулся влево и вправо, потом назад, но всё время держал под наблюдением дверь Уэйда на той стороне улицы за два дома от себя. Уже 11:00 должно быть, подумал он. Света было недостаточно, чтобы смотреть на часы. Ещё чуть-чуть и станет ясно. Ловить нечего. Примерно через 3 минуты после этого решения Мэттью видел движущуюся свечу в окне дома Уэйда. Он стал ждать, надеясь, что либо священник, либо его дочь просто ходят по дому, и ночного путешествия не будет. Но вдруг дверь открылась, оттуда вышел мрачный человек, держащийся очень прямо, в чёрном сюртуке и чёрной треуголке, в жёлтом круге света из отверстия жестяного фонаря. Уильям Уэйт закрыл за собой дверь, спустился по четырём ступенькам на улицу, прошёл мимо Мэтью, направляясь на север, не спеша, но и не медля. Мэтью вжался в стену магазина парикхов. Уэйт свернул на Смит-стрит. И преследование началось. Мэтью шел следом, но дал преподобному достаточно фора. На Смит-стрит никого, кроме них, не было. Они миновали сперва один, потом второй, место, где убили Деверика. Мэтью почувствовал ползущие по спине мурашки и представил себе, что за ним тоже следят, как он следит за преподобным Уэйдом. Он было подумал взять себе фонарь с углового столба... на присвоение городского имущества за такое преступление клеймили правую руку буквой В а кроме того матью не хотел показывать свет преследуемому никогда ещё ночь не казалась такой тёмной но к добру или к худу матью приходилось к этой темноте приспосабливаться вскоре выяснилось что бродит где-то смертоубийственный маскер или нет но некоторые жители города дома сидеть не хотят Веселая скрипка слышалась из кошачьей лапы слева по Уолл-стрит. На той стороне Уолл-стрит и ниже, возле портового невольничьего рынка, у петушиного хвоста, стояла группа мужчин, на повышенных тонах ведущих какую-то дискуссию, и их голоса тоже стали затихать позади. В это злачное место тянуло и буянов, и пижонов — И ни один человек уже был здесь убит в ходе воодушевлённых споров на столь банальные темы, как спекуляции на муке и китовом жире. А проповедник шёл на юг по Смит-стрит, и Мэтью следовал за ним на почтчительном расстоянии. На встречу попадались прохожие, идущие по двою и потрое, но Уэйт не поднимал головы и целюстремлённо шагал вперёд. Матю тоже не смотрел в лица встречных, потому что все они были, если не пьяны, то уж точно на веселе. Зато и ему в лицо никто не смотрел, и Матю подумал, что хотя ночные бродяги играют в азартную игру, они, как и он сам, страшатся неизвестного. Они миновали мигающий фонарный углу Slope Lane, куда Матю проследил путь осля до той неприятной встречи в понедельник. Тут до него дошло, что он сейчас быть может выслеживает таинственного незнакомца в чёрной одежде и чёрной треуголке, который тогда стоял и смотрел на него. Интересно, узнал тогда его преподобный или же просто увидел некую опасность, возникшую в тёмном и выгоревшем переулке. В любом случае, очевидно, цель, которую преследовал тогда Уэйт, сковала ему язык. Преподобный Уэйд свернул направо на Принсес-стрит, мимо мастерской оружейника, и Мэттью свернул вместе с ним, но осторожнее. Они шли теперь на запад в сторону Брод-стрит, миновали Слепой глаз, ещё один печально известный притон азартных игр. Насколько Мэттью знал, одной из любимых мест Гарднера Лилихорна. Притон был всё ещё открыт, и приглушённые выкрики за всегда-то выделетали из двери. над которой висела вывеска «Глаз с белым зрачком». Как было сказано, что бы ни случилось в слепом глазу, никто этого не увидит. Переходя Брод-стрит, проповедник взял слегка к югу и вышел на узкую Петтикоут-Лейн. Идущий следом Мэтью заметил, что преподобный замедлил шаг, Он лежал мимо закрытых ставнями лавок и безмолвных домов, но в ночном воздухе слышался женский смех, будто серебряные монетки сыпались на мостовую. Примерно посередине Petticoat Lane, по правой стороне улицы, отделённый от соседних зданий изгородью чуть ниже человеческого роста, стоял двухэтажный кирпичный дом, выкрашенный в розовой краской. Красивый дом, выстроенный когда-то голландским экспортёром меха, с высокими окнами под остроконечной крышей и двумя трубами, по одной в каждом конце дома. На глазах у Мэттю преподобный остановился прямо перед домом и уставился на него, держа фонарь сбоку. Свет канделябров лился сквозь газовые занавески на окнах, и видно было, как движутся внутри тени. Преподобный Уэйд не сдвинулся с места. Мэттью понял, что этот человек пришёл туда, куда шагал, и просто смотрит на дом с выражением лица, которое невозможно понять. Это был дом Полли Блоссом. За этими стенами жили от 4 до 8 шлюх. Все говорили по-разному. Мадам Блоссом была требовательной хозяйкой и сколе у своих дам, добиваясь от них определённого объёма работы и определённого дохода в обмен на проживание. Самана тоже для избранных клиентов труда не чуралась. Из её истории Мэттью знал только то, что она приехала из Лондона и основала своё заведение в 1694 году. Много её несчастных голубиц сживали здесь. И уж наверняка сон мы, мужчин, побывали в этом доме. Таков был факт жизни, и вряд ли кто в Нью-Йорке бросил бы в сторону этого дома косой взгляд или недоброе слово, учитывая, сколько жертвует мадам Блоссом на общественные нужды, на поддержание колодца, в частности. Но где имение, а где вода? Что понадобилось преподобному Уэйду именно здесь? Вдруг Мэтью... С ужасом себе представил, что священник просто войдёт в розовую железную калитку, поднимется на крыльцо и постучит в дверь. Тогда Мэттью станет хранителем знания, который сделал бы этого человека изгоем в городе. Как ни либерален просвещённый Нью-Йорк, он не простит служителю божьему шашни с проститутками. Но тут резко открылась дверь, на крыльцо вышел человек, обернулся, что-то сказать женщине, стоявшей у него за спиной, и так же резко приподнял Вейд и исчез с улицы. Мэттю тоже прижался спиной к двери дома, у которой стоял. Секунду спустя послышались шаги, и недавний клиент предприятия мадам Блоссом прошёл мимо, оставив дымный след от своей трубки, а Мэттю подумал, что именно на его месте должен был бы стоять маскер. Если бы желал убить этого человека наполовину шалелого, наполовину одурманинного. Медленно и осторожно Мэттью снова выглянул вдоль Petticoat Lane. Преподобного нигде не было видно. Ушёл, подумал Мэттью. Но нет, не мог он вот так исчезнуть. Он подождал ещё секунд 15, и тогда блеснула лампа. И из щели между домами высунулся Уэйд, как улитка из раковины, то есть высунул только голову и плечи. И снова он держал фонарь очень низко, освещая только булыжники, а сам смотрел на дом Блоссом, будто загипнотизированный. Так в чём же тут дело? Мэтт всё ещё был в ужасе, что сейчас станет свидетелем греха падения священника. Но если Уэйд заворожен какой-то из местных дам и потому регулярно сюда приходит, а чего же он просто не войдет? — Потому что здесь не только пешая прогулка и этот дом, — сказал себе Мэтью. — Есть еще и доктор Вандерброкен, и женщина, которая ждала на углу. Есть срочность и тайна. Есть... Есть факт, что сейчас прямо на глазах у Мэттю преподобный Уэйт прислонился лбом к камням стены, закрыл глаза рукой и послышались раздирающие душу рыдания. Мэттю стало стыдно, что он оказался свидетелем этой сцены, и он уставился на кирпичи тротуара. Вся затея обернулась так, что знал бы заранее, ни за что не согласился бы. А сейчас он тоже стал участником этой тайны. И зная собственную натуру, заставлявшую его считать ангелов на кончике иглы, Мэтью понимал, что теперь не успокоится, пока не узнает, почему рыдал Уэйт перед домом, где не проливают слёз. Потом послышались шаги, они приближались. Преподобный Сноу опустился в путь. Мэтью выглянул и увидел, что Уэйт с фонарём идёт по другой стороне улицы, возвращаясь домой той же дорогой, что и пришёл. Он понял, что ему грозит опасность быть обнаруженным, если Уэйт посветит в его сторону. Распластался на двери спиной и задержал дыхание. Проповедник прошёл мимо, опустив голову. Какая бы тревога или беда, как сказал Джон Файв, не поразила этого человека, но бремя её было так тяжко, что ни влево, ни вправо. Он не смотрел, когда проходил мимо Мэттио, застывшего как статуя. Лаэть перешёл Брод-стрит, и только тогда Мэттио осмелился шевельнуться. Видно было, как преподобный ушёл на Принсес-стрит, очевидно, направляясь домой. У Мэттио уже не было присутствия духа, чтобы следить за кем бы то ни было. Он хотел только добраться до дома, почитать что-нибудь, чтобы заснуть и проснуться на рассвете. Он направился на север по Брод-стрит, пустынный, если не считать движущегося за несколько кварталов фонаря возле Уолл-стрит. И этот фонарь тоже вскоре исчез в западном направлении. На Мэттью свалилось бремя решения. Что же делать с тем, что он сегодня узнал? Когда Джон 5 поинтересуется, где был преподобный? Что ему сказать? Он же не мог кручаться, что Уэйд приходил и стоял перед домом Полли Блоссом каждую ночь. Но тут и одного раза достаточно. Какой может быть мотив у служителя Божьего, чтобы из темноты вылетела чёрная узловатая трость, вполне пригодная, чтобы вышибить человеку мозги, и толкнула Мэтью в левую ключицу до да, так, что он завертелся. И я знал, что это ты. Ах ты мерзавец мелкий, я знал. Трость прилетела слева из-за угла судной кассы Сайлоса Дженсона на пересечении Брод-стрит и Барок-стрит. За тростью в слабом свете догоряющего уличного фонаря шатался Эббин Осли, где-то сегодня уже потерявший свой парик. Раздувшиеся щеки пламенели, пот блестел на лбу, седые пряди прилипли к голове. В руке Осли держал фонарь, от свечи остался почти что мигающий за стеклом агарок. Рот у осля дёргался от злобы, когда он замахнулся для удара по груди. Я тебе говорил, что ты не ходил за мной. Говорил? Я тебя проучу, проклятая твоя душа. Матю легко склонился от удара. Прекратите, сказала. Ты ещё мне приказывать будешь? Ах ты щенок! Снова взлетел и опустился трость, но на этот раз ослен не удержал равновесия и его бросило на стену Дженсена. Он привалился к ней, тяжело дыша от гнева. Но принятый ему веселящий налило ему ноги свинцом. "Эх, тебя! Обы-о", прохрипел он. "Обы и закапаю, как нечего делать". "Вряд ли", ответил Маттиу. Он подумал, что легко мог бы вырвать трость у осля и оставить ему на память несколько хороших синяков. Мог бы так настучать по голове, что люди бы приняли это за новый парик, багровый и комковатый. Мог бы сбить его с ног и как следует с размаху влепить ногой по этой жирной морде, чтобы потешить душу. Беда в том, что его душа не хотела такой потехи. громило, если поблизости не было видно, и констебли тоже. Мэтью предоставлялся шанс отомстить за всех, кто страдал в приюте, за себя тоже, потому что он был слишком слаб в те далёкие дни, когда вышел из дома Святого Иоанна для мальчиков на службу к магистрату Удварду. Вот сейчас он и мог сделать то, что так давно планировал, о чём столько думал, взять фунт мяса за них, за всех. Изаална Спенсера тоже. Я видел, как ты за мной шёл, кипелосли не твёрдо держась на ногах и туго соображая. Ещё когда я из адмирала выходил. Но ну, вот я перед тобой. Что тебе надо? Вопрос хороший, но Мэтью прежде всего чувствовал необходимость отвергнуть необоснованное обвинение. Я не шёл за вами, Я даже близко не был сегодня возле старого адмирала. Врёшь, мерзавец. Я видел, как ты за углом спрятался. Вряд ли вы что-нибудь могли разглядеть, но это был не я. На самом деле, продолжал Мэттью. Я просто не хочу больше на вас тратить время. Говоря эти слова, он понял, что это правда. У него теперь было и направление, и цель работа в агентстве Гэральд. Зачем вообще тратить время на разговоры с этой мерзкой скотиной? Но осли выпрямился во весь рост, хотя и остался при этом намного ниже Мэттю, и попытался придать себе достоинства. Выпятив вперёд свою коллекцию подбородков, он растянул губы в подобии улыбки. "Ты просто понял", сказал он. «Ты наконец-то понял и запомнил, мальчишка, что я натянул тебе нос. Никто против меня не хочет давать показания. Вчера не хотел, сегодня не хочет и завтра не будет. А с чего бы это? Может, потому, что все они знают, все как один». что получили по заслугам. Они воображали себя не весть какими могучими, а я им напомнил, кто они. Кто-то ж должен был дать этим мальчишкам урок, которого они не забудут. Это ж моя работа, моя профессия. Мэттю даже не знал, что отвечать на такие тирады пьяного куража, и потому промолчал. Но былой гнев, горевший ещё 2 дня назад, погас. Мэттю начал понимать, что перед ним раскрывается новая жизнь, с новыми возможностями и приключениями, а Эбен Осли остался в прошлом. Может быть, этот человек избежал правосудия. Может быть, это неправильно и несправедливо. Но Мэтью что мог, сделал. И сейчас, наконец, после всех этих лет, готов был оставить это дело. «Натянул тебе нос!» — повторил Осли, пуская слюни. «Натянул тебе нос!» <airly noise> Он кивнул сам себе, глянул остекленевшими припухшими глазами. Потом качнулся прочь и побрел, шатаясь на запад по Баррек-стрит, опираясь на палку и мигая фонарем в руке. У Мэтью мелькнула мысль, что зрелище и впрямь довольно жалкое. Потом он опомнился, сплюнул на мостовую, будто раскусил случайно какую-то дрянь, и пошел дальше на север. Его слегка трясло после этой встречи. Хороший удар тростью был бы достойным завершением. Усилием воли он отвлекся от мысли о босле и стал думать, что скажет Джона Файву. «Может быть, вообще ничего не говорить, а сперва проследить за преподобным Уэйдом еще раз? Интересно, что предложила бы миссис Геральт? В конце концов, она и эксперт в такого рода...» Мэть ушагнул в очередной раз и остановился. Внимательно прислушался, склонив голову. Ему показалось или... Только что послышался звон разбитого стекла. Где-то позади. Он оглянулся. Улица была пуста. Если это действительно разбилось стекло, то где-то на Барк-стрит. Фонарь осли. Понял Маттео, пьяный кретин уронил фонарь. Я видел, как ты за мной шёл. Я видел, как ты за углом спрятался. Где-то далеко залаяла собака. Где-то в другой стороне кто-то пел срывающимся неразборчивым голосом, то громче, то тише, то совсем исчезая по капризам ночного ветерка. Матюк глядел назад, на угол Bark Street. Я видел, как ты за мной шёл. «Осли?» — позвал он, но ответа не последовало. Он подошел ближе, выглянул в темноту в вытянутый Баррак-стрит. «Осли!» «Брось ты этого гада!» — подумал Мэтью. «Ну, валяется он там себе пьяный, вот и все. Плюнь на него и иди домой!» «Потрясающе! Насколько одиноким можно себя чувствовать в городе на пять тысяч душ!» У Мэтью перехватило горло. Кажется, что-то там шевельнулось. Тёмное на тёмном, как-то очень активно движется. Взявший за грязный фонарь, висевший на уличном столбе, Майти снял лампу с крюка. Милькнуло мысль, что надо позвать констебля, но он не очень понимал, что видит. С клатящимся сердцем, он настороженно двинулся по Barrak Street. Потом тусклый круг фонаря высветил Эбина Осли, лежащего на тротуаре на спине, а рядом разбитый фонарь. ложится в ласку, ещё горел красный огонёк. У правой руки осли лежала трость, выпухшей из разжавшихся пальцев. Матюха хотел сказать: "Встаньте", но голос пропал. Он попытался снова, но получился только хриплый шёпот. Лежащий не шевелился. Матюха подошёл поближе, посветил фонарём на тело, и стало ясно: страшно, кроваво, порез, ясно. что Эбби Носли получил свою последнюю сдачу карт. Как ни потрясен был Мэтью, как ни пыталась паника овладеть его нервами и приказать им бросаться на утек, его холодный аналитический ум удержал власть. Ум обострил чувства Мэтью и укрепил его волю, заставил стоять и смотреть... и воспринимать с тем ясным и дистанцированным рассуждением, что так помогает при игре в шахматы. У осли было глубоко перерезано горло, тут сомнений не оставалось. Все еще лилась толчками кровь, еще непроизвольно подергивались руки, будто перила, ведущий в ад лестницы, обледенели. В ужасе раскрытый рот, полные того же ужаса глаза, налитые кровью и блестящие, словно еще влажные от морской воды устрицы. Нож поработал не только над горлом, но и над лицом осли, блестели красным начерченные вокруг глаз штрихи и выступали из них, сползая вниз, струйки крови. Если этот человек ещё был жив, то окончательная смерть была делом секунд, и кожа его уже принимала восково-миловый оттенок, столь модный среди трупов. Тут уже ничего нельзя было сделать, разве что пришить голову обратно, а Мэти сомневался, что даже у Бенджамина Уоллеса хватит на это мастерства. Глядя в некоторый мостол бинени на умирающего, Он не увидел, а скорее почувствовал поодаль в темноте медленное, почти текучее движение. И тогда увидел этот контур, черный в черном на черном фоне, выскользнувший из чьей-то двери дальше на двадцать футов по Баррек-стрит. Он резко поднял фонарь, увидел мелькнувшее белое пятно лица, увидел человека, мужчину... в чёрном как ночь плаще с высоким воротником и чёрной шапкой на голове. В тот же миг он понял, что перед ним маскер, но объект его внимания уже бежал со всех ног к Бродвею, и только тогда Мэтти сумел совладать с горлом и крикнуть в ночь: "На помощь! На помощь, констебль!" Но маскер не только быстро убивал, он ещё и быстро бегал. Пока сюда явится констебль, он уже будет в Филадельфии. Кто-нибудь, на помощь, кричал Мэттью, уже сам наклоняя из-за трости осли. Ещё раз выкрикнув констебль, чтобы услышал Дипнек у себя в спальне, он решил приберечь дыхание, бегом бросаясь в погоню.